Но прежде всего он стал ее возлюбленным. То была любовь взаимная и страстная, не останавливавшаяся ни перед чем. Романтический Фарбин тут же потерял голову, но удивительно, что то же самое произошло и с искушенной Паулиной. Вдобавок она презрела все приличия, выставляя свои отношения с графом на показ. Пусть на них. Смотрит кто с изумлением, кто со злорадством кто с осуждением. Ей все равно. Ей даже нравилось быть скандальной достопримечательностью курорта. Однако Фарбин явно страдал от нездорового интереса публики. И, видя, как он переживает, Паулина не выдержала и решила сделать ему приятное. «Уедем отсюда». Предложила она ему, — ты из Прованса, а я всегда любила этот край, где я прожила девочкой несколько лет. Там нас ждут яркое солнце, цветы, голубое небо, стрека цикад и сладостные ночи. Потом они решили, что Форбин поедет первым и в своем родном городе Экс-Ан-Провансе приобретет и обустроит такое любовное гнездышко, которое будет достойно их любви и ее императорского высочества. Сказано, сделано. Граф быстро подыскал чудесный особняк Ля-Мигнард принадлежавший генеральному комиссару императорской армии Жану-Батисту Рею, который счел своим долгом уступить его сестре самого императора. Паулина была в восторге от выбора своего возлюбленного и перенесла место пребывания своего двора в Экс, тем более, что отсюда она могла ездить на воды в Греву. Но если Форбин мечтал о прелестях уединения, и тихой жизни с любимой, то тут его ждало горькое разочарование, так как, едва приехав, Паулина принялась организовывать праздненства, давать балы, устраивать приемы, на которых собирался весь провинциальный высший свет, и так надежды Фарбина на тихую жизнь улетучились. А тут еще приезд законного супруга Паулины, Камила Боргазе. В конец, расстроенный, граф решил убраться из особняка своей возлюбленной, но та остановила его и в первый же вечер успокоила. После дружеского семейного ужина Павлина взяла Фарбина под руку и направилась с ним к дверям спальни. И лишь переступив порог, она обернулась к своему мужу и с улыбкой бросила. «Чуть не забыла пожелать вам доброй ночи, мой дорогой друг». «Неужели вы идете спать так рано?» — удивился раздосадованный Боргазе, надеявшийся выпить кофе в компании жены и ее камергера. «Ну, конечно, ведь я устала, и к тому же вам известно, насколько хрупкое у меня здоровье. Врачи настаивают, чтобы я ложилась рано, так что извольте меня простить. И вы, господа!» — обратилась она к префекту Тибадо и генералу Червани, также сидевшим за их столом. Потеряв дар речи, гости молча склонили головы. Ну, а Камило лишь сделал неопределенный жест усталого и мудрого человека и сказал, возрившись на камергера, своей жены, который готов был сквозь землю провалиться, «Отправляйте спать, моя дорогая, но только оставьте нам графа Фордина, в чьем обществе вы сейчас не нуждаетесь». «Как это не нуждаюсь?» Искренне возмутилась принцесса. «Вам следовало бы знать, мой друг, что я нуждаюсь в нем и днем, и ночью». И в воцарившемся гробовом молчании, волча за собой готового потерять сознание фордина принцесса скрылась в своей спальне. Удар закрывшейся двери совпал с грохотом чашки из северского фарфора, которую князь швырнул на пол. Тот вечер, а вернее ту ночь, Тибадо и Червани не могли забыть всю свою жизнь, ибо им пришлось провести ее в компании князя, чья нервозность быстро перешла в бешенство. К шести часам утра боргозе был уже совершенно пьян. Он изрегал ругательства и угрозы в адрес своей жены. Голос его был отчетливо слышен не только в ее спальне, но и на улице. «Проклятие!» — не унимался он, — «эта распутная самка может поздравить себя с тем, что она сестра императора, иначе я бы устроил ей такую взбучку, которая нескоро изгладилась бы из ее памяти». И, сказав это, князь потребовал лошадей, умчавшись в более гостеприимные края. Однако брат Паулины... Не стал сочувствовать ее поведению, когда отголоски скандала докатились до Парижа. Его возмутила не только откровенность ее связи с Фарбином, но и ее намерение продать княжество Гаустала, чтобы на вырученные деньги накупить себе всевозможных нарядов и драгоценностей. И так Наполеон вызвал сестру в Париж, чтобы устроить ей суровую взбучку». Но когда он увидел Паулину на пороге своего кабинета, когда она распахнула перед ним свои бездонные глаза и одарила своей детской шаловливой улыбкой, грозный полководец почувствовал себя обезоруженным. Она просто не создана для того, чтобы управлять государством, даже таким крошечным, как Гуасталла. Ведь она все та же маленькая язычница, женщина бога любви. И тогда он раскрыл перед ней свои объятия. «Иди сюда и обними меня. Нотр-дам-де-Калифмист!» де воскликнул он, полный нахлынувшей на него радости.